Глава третья. После отправления подвод с урожаем зерна и плодов маршалу, через три дня прискакал к воротам замка посыльный от него же и передал мне пакет лично в руки. Присаживаясь, старина, посмотрим, что нам ответил маршал, показывая рукой на удобное кресло, вызванному со двора замка Норлю. Теперь он занимается больше замком, оставаясь почти все время в нем. Уже разобрался почти во всех процессах внутри этого довольно большого, и сложного сооружения. Провел дотошный обыск в комнате управляющего и смог обнаружить тайник с тремя сотнями золотых даллеров, которые тот скопил или украл за долгие годы беспорочной службы. Украл или получил откаты, нас такое не сильно и волнует. Дело произошло до нашего появления здесь, и все бы ничего, кроме того обстоятельства, что управляющий крайне демонстративно занял антизахватническую позицию. Захватчиками считаю, естественно, нас с великим мастером. Хотя о чем тут переживать? Время на дворе такое, что все решается по праву сильного, а сильными оказались именно мы. Просто на голову сильнее. Поэтому управляющий мог бы свою и склонить, но вот что-то не возжелал, поэтому составил новым хозяевам проблему. В принципе, это совсем не его дело, оповещать местное население, кого он считает настоящими хозяевами, а кого просто захватчиками. Его дело верно служить и тем и тем, кланяться победителям по праву сильного но он этого не хочет признавать, что очень даже хорошо. Если признал бы нашу власть для вида, а сам только ждал удобного момента, чтобы вонзить нож в спину, используя верных людей, которых у него в замке не может не быть из десяток, это оказалось бы гораздо серьезнее. Когда такой человек находится у тебя за спиной и продолжает руководить персоналом, это очень неправильно, тем более, что он знаком с местными ядами наверняка. Обязательно необходимо обезглавить сопротивление новой власти, лишить колеблющихся инициативного командира. Пока он посажен в подземелье с семьей бывшего старшего сына владельца замка и недавно добавившейся семьей из замка Винсен, с которыми он активно ведет переговоры. Как донес Норлю наш человек при подземелье, поэтому он будет представлять постоянную опасность. А если в обслугу подземелья рано или поздно попадет доверенный человек управляющего, тогда точно жди беды. От побега до удара по нам самим. Проблемы нужно решать заранее, пока они сами не решили нас. «Давай отправим его в село работать физически и не иметь никакого влияния на дела замка», — наивно предлагает Норль. «Ну, такое себе предложение. Он умеет управлять людьми. Его репутация там всем известна. Скоро даже в селе появится враждебная нам ячейка. Нужен нам такой вариант», — не соглашаюсь я. «Тем более он просто убежит из села с верными людьми и доберется до того же хлепера где положит все силы и знания для борьбы с нами. А знает о замке он больше нас всех вместе взятых, чтобы враг знал наши слабые места, о которых мы сами еще не подозреваем. И еще назовет тех людей, которых можно уговорить или заставить работать на врага, добавляю я. И что же с ним делать? Проще всего повесить в замке. Здесь его многие не любят и пострадали во время старой власти. Однако есть и скрытые сторонники. Особого повода у нас для казни нет, Кроме болтовни он ничем не успел нам навредить. Поступим хитрее, как настоящие мастера из прошаренного ордена. Отправим в дальнее село на трудовое перевоспитание. Только до села он не дойдет. Погибнет при попытке бегства. Скоро нам уезжать придется. Лучше вопрос с управляющим решить сегодня, предлагаю я. Да, это будет вернее всего. Погиб и погиб. Все про него забудут. Чтобы еще с дворянами и их детьми устроить, сколько их тут держать? Теперь голова Норля занята другими узниками подземелья. Вообще мы, как проповедники равенства между всеми людьми, должны перевоспитывать дворян трудом наравне с остальными жителями замка. Только придется тогда усиленно следить за ними и ждать попыток побега. Если отделить детей от матерей, тогда есть какой-то шанс на трудовое перевоспитание, пусть и очень маленький. Давай, пока пусть сидят в подземелье, обратимся к этому вопросу через месяц, когда что-то изменится. Я сразу же вызвал Кромиса и поручил проводить управляющего в самое дальнее село, типа на перевоспитание. Только так, чтобы он никуда не дошел и попробовал убежать. Привезете его с болтом в спине к замку, покажете нам и закопаете по -тихому. Понятно? Отпускать его нельзя. Понятно, мастер. Кивнул Кромес и ушел решать вопрос. — Что в пакете? — кивнул Норль на лежащий на столе лист бумаги. Решение собрания командиров крестьянской армии. Они согласны следовать нашему плану и штурмовать поселение стражей. Но, естественно, собираются сами управлять своими войсками и положить половину крестьян при штурмах, насколько я понимаю. Так это здорово, радуется приятель. Удалось подвигнуть в нужном нам направлении. Это отлично, однако старина. Тут я подсел на массивный стол поближе к приятелю и понизил голос. Нам с тобой необходимо... «Чтобы к моменту окончательной победы над стражами мы остались одни такие настоящие и толковые командиры? Или чтобы все дворяне оказались скомпрометированы, как неумелые руководители, которые бестолково шлют своих воинов на верную смерть?» «Почему именно так? Мы же заняты с ними одним делом», не понимает мои слова Норли. «Да, сейчас мы союзники. Мы, как чужие люди в этом мире, они, как предводители потерпевших поражение бунтовщиков». Но идеологии по жизни у нас абсолютно разные. А это такое дело, которое рано или поздно выстрелит против нас. Мы за всеобщее равенство и жизнь без всяких дворян. Это не просто устроить, но вполне возможно. Я уже на примере своей планеты и страны это точно знаю. Они же за прежнюю жизнь с ортами и королем в любом случае. Только и орт, и, и король должны оказаться добрыми и необыкновенно человечными, что бывает только в сказках, и то очень недолго. Командиры крестьянские, откровенно говоря, между нами. Просто неудачники среди остальных дворян, поэтому они здесь. Так и победить они уже не смогли. Разбиты везде и всюду. И сами они командиры так себе, и армия у них плохенькая. Гораздо хуже, чем королевская армия и дворянские дружины. Поэтому они нам не нужны. Останется после штурма скалы половина армии в лучшем случае. Тогда нам придется перехватить управление ей на себя. А с дворянами поступить так чтобы они не мешали нам строить государство всеобщего равенства и некоторой мудрой надстройки в лице нашего ордена. То есть придется от них избавиться», — понимает мой намек приятель. «Думаю, что они сами потеряют всякий авторитет, когда крестьяне сравнят потери под нашим мудрым руководством и командованием дворян». «Почему ты уверен, что мы сможем лучше командовать, чем дворяне?» — недоумевает Норли. «Потому что мы будем использовать очень жестокую» на эффективную тактику одного нашего кочевого народа, завоевавшего половину мира. И еще мои и твои способности. Я буду в легкую снимать всех часовых и просто открывать ворота нашим отрядам, которые тоже не толпой будут забегать в поселение, а действовать по простому и победному плану. В конце концов, дворян придется просто перерезать, если не получится их обыграть так явно в руководстве. Лучше пролить кровь десятка дворян, чем будут воевать между собой наши отряды. «Перерезать ортов, сам понимаешь, для меня не составит никакого труда». «Суров ты, однако. Надеюсь, что точно понимаешь, что собираешься делать», — говорит Норль, подумав. «Понимаю. Все уже пройдено до нас, старина. Нам же необходима магическая скала под своим управлением, послушная крестьянская армия или ее остатки, с денежным запасом стражей и накопленными продуктами» мы сможем построить справедливое общество равных возможностей, хотя перед этим придется убить все взрослое мужское население поселений и оставить вдовами всех женщин там же. Такие тяжелые жертвы требуются для построения общества всеобщей справедливости. Ну, они просто сели на такое сладкое место по праву сильного. Поэтому, если мы окажемся сильнее, тоже будем в своем праве, подводит итог обсуждению Норль. Именно так и можно рассматривать этот вопрос. Кто победил, тот и прав, подтверждаю я и добавляю. Крестьянская армия в составе полутора тысяч воинов прибывает через 3 дня. В замках они оставляют три сотни на всякий случай. Нам необходимо выделить припасов на три дня до захвата первых поселений и обеспечить войско лодками для переправы. Учитывая, что у нас окажется 12 лодок в распоряжении после захвата отогнанных на тот берег, тогда каждая сможет забрать десяток воинов с оружием и снаряжением, Нам еще необходимо наладить транспортировку лошадьми лодок обратно к верхней пристани. За это заплатить придется именно нам из казны замка, что несложно. Пятнадцать полных рейсов всем лодкам для перевозки армии и припасов. Проблема только с лошадьми, которых необходимо перевести хотя бы несколько для командиров, рассказываю я наши неотложные дела. А те лошади, которые возят путешественников в скалу, где они остались на зиму? Интересуется Норрель, и я облегченно вздыхаю. В одном из поселений, первом по дороге. Поэтому не возимся с лошадьми. Походят великие командиры пешком несколько километров до конюшни стражей. Там уже обзаведутся лошадками. Нам бы еще тайник с того берега забрать, напоминает Норли. Да не особо он нужен, учитывая, сколько оружия здесь припасено в замке, отвечаю я. Сейчас нет лишнего времени. Заберем его после боев, никуда он не денется от нас». Хлопоты по подготовке припаса для крестьянской армии закипели сразу же. Отбирается из складов и подвалов необходимое количество для передачи интендантам прибывающих отрядов. На работу вызываются мужики с лошадьми для транспортировки лодок. Они радуются неожиданному заработку вне сезон. А на следующее утро доверенные бойцы на двух лодках высаживаются еще в сумерках на тот берег и берут в плен десяток людей-стражей, присматривающих за порядком и лодками. Пленные привязываются к веслам и гребут, не жалея своих сил, на нижнюю пристань, где их вместе с лодками подхватывают лошади и тащат сразу же на верхнюю пристань. Высадка десанта начинается, каждый рейс лодок привозит новую сотню высаженных на берег воинов. К вечеру вся армия, припасы и ее командиры оказываются на нужном нам северном берегу Каны. Организация питания, погрузки и выгрузки удостаиваются самых высоких оценок от наших союзников. Каждую новую сотню воинов встречает готовая порция еды вместе с посланными первой партией и замковыми поварами. Операция вторжения и завоевания скалы началась. К нашей глубокой снорлем радости. Пока все идет по нашему плану. Пришлось оставить почти всех охранников и самых верных крестьян в замках. С собой мы забрали новичков наших отрядов в количестве 20 человек. Еще всех араболетчиков, а тех уже 40 бойцов. Если с завоеванием что-то пойдет не так, ведь мы точно не знаем силу магов-стражей, придется использовать бластеры. И возможность, что придется отступить в неприступный замок, мы тоже рассматриваем как вполне вероятную, поэтому оставляем там самых верных своих людей. После оперативного совещания мы получаем к своим 60 воинам еще четыре сотни под наше руководство, после чего отправляемся захватывать хорошо знакомое поселение на берегу реки. Тысяча бойцов остаются под командованием своих начальников и идут брать второе поселение. Совсем неравно поделили солдат, но я уверен, что нам хватит и этого количества для легкой победы. Мы уже успели хорошо так пошуметь в поселении, отправив на тот свет 20 лучших воинов. Поэтому с основанием рассчитываем на гораздо меньшее сопротивление во время штурма. Наши же союзники отправляются захватывать то поселение стражей, которое мы тогда обошли с краю, следуя за моином с невезучими мужиками и парнями. Там находятся на зимнем хранении все лошади стражей. Именно этот приз больше всего привлекает дворянских командиров, не привыкших ходить своими ножками по неглубокому снегу. Здесь, за каной, снег уже лежит на земле. Хорошо, что еще совсем не глубокий. Через пару часов марша мы расходимся по протоптанным дорожкам в разные стороны, и еще через час я командую остановиться своему отряду. Скоро начнутся сумерки, пока я даю задание приготовить побольше факелов в лесу и собираю местных командиров на совещание. Так, берем поселение, как стемнеет, и все уснут. Проводить ночь в лесу на холоде не станем, утром с трудом народ шагать будет, не то, чтобы в атаку бежать. Мы с великим мастером знаем, как сражаться с воинами стражи, и вас научим, что совсем хорошо, именно здесь, в этом поселении, мы с ним уже выбили 20 самых сильных воинов Поэтому там осталось всего сотня или меньше более слабых мужиков. Потом я строю всех бойцов так, чтобы они видели меня при свете факелов, и пытаюсь донести в их головы основные правила. Никаких сваток один на один. Для вас это смерть. Все стражи не раз получили усиление в скале и побьют вас легко поодиночке. А вы должны выжить, чтобы самим там усилиться после победы. Я разобью вас всех на пятерки. Вот пятерками и будете нападать на врагов». Просто забиваете их одновременно копьями на расстоянии. Одна пятерка на один дом. Зачистили дом от мужиков и идете к следующему. Сколько там именно домов в поселении и где не осталось воинов, мы точно не знаем. Примерно сотня, полторы сотни домов, и пятерок тоже будет около 90. Поэтому рассчитывайте, что по два дома на каждую пятерку придется штурмовать. Я повторяю свои мысли пару раз, чтобы во все глупые головы вложить что-то умное. Все бабы и девки – наши и ваши трофеи. Именно вы останетесь с ними жить потом в этих хороших и теплых домах, построенных с любовью и заботой. Поэтому цените и дома, и женщин. Значит, насиловать и убивать нельзя. Но хорошо припугнуть, чтобы молчали и держались за своих детей, необходимо. Потом я с командирами делю на дороге отряд на пятёрки и ставлю их в десятки шагов друг от друга, чтобы не смешивались между собой. «Старина, я пойду вперед. Под умением сниму часовых и открою ворота. Проследи, чтобы все молча вошли в поселение без криков и воя, так же молча начали окружать дома. Дома будешь показывать каждой пятерке лично ты, чтобы они правильно распределились на территории поселения. Скажи, если какая падла откроет рот, то зарубишь его как предателя. Хорошо бы зарубить одного, чтобы остальные все прочувствовали на своей шкуре. Я тогда открою ворота и пойму, что вы выдвинулись, отправились по ту сторону поселения. Там займусь часовыми и беглецами. Буду встречать тебя». После инструктажа мы первые с ним дошли до поворота, откуда можно рассмотреть горящий на воротах факел. Я тут же перешел в невидимость и направился вперед. Норрель остановил отряд и выдал несколько суровых оплеух тем бойцам, кто не может держать рот закрытым даже сейчас после всех предупреждений. Вскоре я перелез через ограду и рассмотрел двоих часовых подвышкой, дружно греющихся около небольшой печки, и больше полагающихся на свой слух, чем на зрение. Проскользнул к ним. Они было вскинулись на шум скрипнувшего снега под моими ногами, но поднять тревогу не успели. Попадали друг на друга, зажимая пробитые копьем шеи. Осторожно вытащил брус из ворот и открыл одну из створок, подавая сигнал нашим. Темная колонна вышла из-за поворота и, скрипя утоптанным снегом под ногами, быстро направилась к поселению в полной тишине. Все, захват начался. Скоро прольется много крови, И снег покраснеет под ногами сражающихся. Как все пройдет, посмотрим. Поселение мы возьмем точно, еще бы воинов потерять поменьше при этом. Сам я быстро шагаю по утоптанной дорожке на другую сторону поселения, чтобы контролировать убегающих и тех стражей, кто попробует серьезно сопротивляться.